Глава четырнадцатая. Запыхавшись, в приемный покой вбежали белка с пиратом. «Что с детьми? Где они?» Дежурная медсестра не успела ответить. Из кабинета заместителя главного врача госпиталя вышла Хелен. Не обращая больше внимания на медсестру, обеспокоенные родители бросились к знахарке. — Хелен, объясни нам толком, что случилось. Нам только сказали, что стреляли, и Иксанку с Мирославом отвезли в госпиталь. Знахарка посмотрела в полные слез глаза белки и обняла ее. — Не плачь, Мирослава уже Михайловна прооперировала, ему больше ничего не угрожает. Но по наш целебный воздух. Хелен с легкой иронией в голосе констатировала особенности здешних условий. В совокупности с живчиком быстро его на ноги поставят. — А Ксанка, Она ведь тоже здесь? У нее нервный срыв. Ксанку обследовали. С ней и с плодом тоже все хорошо. — Хелен, ты больше ничего не хочешь нам рассказать? — нетерпеливо спросил знахарку, молчавший до этого пират. Он сильно нервничал, хотя старался свои эмоции не показывать. — Произошло то, о чем я сейчас думаю? «Да», — подтвердила она его догадку, сразу поняв, что рейдер имеет в виду. Пират с Белкой знали лишь то, что в стабе стреляли и пострадали ксанка с Мирославом. И еще месье Жан успел рассказать о странном поведении знахарки. «Пошли во двор, на лавочке присядем и я все расскажу». Все равно, как сказала Снежинка, Михайловна распорядилась в палату к ним никого не пускать, невзирая на чины и родственные отношения. — Если только под вечер, сейчас ребята спят и набираются сил. Разместились на лавочке, что возле куста сирени. — Не тяни, рассказывай. С нетерпением посмотрели на Хелен Белка с пиратом. Но то, что они сразу услышали, повергло их в шок. — Я ведь сегодня там побывала. — Где? — не поняла Белка. — На своей бывшей базе, у внешников добавила хелен рейдеры так и замерли не зная что и сказать настолько неожиданным оказалось данное признание погоди погоди разве так возможно ты здесь а база черти где так я же не на машине туда ехала а через портал попала правда побывала лишь в кабинете герхарда что за герхард твой сослуживец да кивнула знахарка и чуть погодя добавила Он же рейдер Иртыш. Рейдер Иртыш? Не знаю такого. Подумав и перебрав в памяти жителей стаба, ответил пират. Рейдер-одиночка отдыхал у нас в стабе. Ты нас уже запутала. При чем здесь рейдер Иртыш и база внешников? Недоумевал пират, пытаясь найти логику в словах Хелен. Погоди, нахмурилась белка. Я «Правильно поняла, что Рейдер, Иртыш и Герхард — один и тот же человек, и он внешник?» «Так я вам об этом только что и сказала. Да, и к тому же он мой бывший парень», — с горечью в голосе произнесла Хелен. Они обе на время замолчали. «Минутку», — прервал затянувшуюся паузу пират. «Но он тогда, получается, такой же иммунный, как и мы все». Закончила за него бывшая внешница. Все верно, но только он службу не оставил и прибыл сюда с заданием похитить Ксанку. Я с ним встретилась, и он мне наврал с короба, мол, заразившись, сбежал с базы и теперь такой же житель Улья, а если конкретно, то свободно рейдер-одиночка. Я не сразу поняла, что он меня обманул, не знала, как следует поступить, и эта ситуация меня сильно угнетала. «Так вот почему-то эти дни такая странная была», — сочувствием произнесла Белка. «По-прежнему его любишь?» «Что-то нет, конечно. Столько лет прошло, тем более у меня следопыт есть. Каждый раз, когда он в отправляется, очень волнуюсь и переживаю, боюсь его потерять. В одном Герхард меня не обманул, в чем я абсолютно уверена, что любит меня до сих пор, хоть в чем-то не соврал». Хелен замолчала, вновь вспомнив произошедшее. «Ах, вот еще что!» — спохватилась знахарка. «У Герхарда в стабе помощник был». «Кто?» — в один голос спросили пират с белкой. «Манкурт». «Манкурт? Ты ничего не путаешь?» От невероятной новости у пирата перехватило дыхание, и он закашлялся. «Не может быть!» — засомневалась в словах подруги и белка. Я просто не могу в это поверить, он же пирату жизнь спас. Дело в том, что Манкурт на самом деле память потерял, а когда она восстановилась, все вспомнил и, естественно, скрыл, что уже здоров. Он с Герхардом в баре встречался, они долго сидели вдвоем и разговаривали, как очень хорошие знакомые. Так вышло, что я их случайно заметила. Мимо бара проходила и обратила внимание на окно. Признаться, очень удивилась, тогда и поняла, что дело нечисто. Решила проследить за ними, но после проанализировав и сопоставив все факты, пришла к выводу, что Оксанку хотят похитить. И приняла решение следить не за ними, а за Оксанкой. За ней гораздо проще, чем за двумя мужчинами одновременно. «Нам-то чего не рассказала?» — упрекнул Хелен Рейдер и с укором на нее посмотрел. «Мы ведь не чужие». «Тебе скажи, пират, так ты сразу начал бы поруть горячку и все только бы испортил». «Хотя...» «Ты, конечно, прав. Это я только сейчас поняла. Мне просто слава Стикс очень повезло». Я прибежала, когда Герхард с Манкуртом почти уже затащили Ксанку в портал. Она без чувств была, ей вкололи транквилизатор. «Мне удалось подстрелить Манкурта, он как раз спиной ко мне был». Упав, одной частью остался внутри, а второй на траву свесился. Герхард пытался его втянуть, но не успел. При закрытии портала манкурта разорвало пополам. «А кто ранил сына?» «Герхард, Мирослав ведь за мной следом бежал, ну и подставился под пулю. Я только и смогла сделать, что его перевязать и на время блокировать рану. Хорошо, что в кармане куртки лежал перевязочный пакет». Хелен машинально дотронулась до кармана и на мгновение, стушевавшись, замерла, но пират с не обратили внимания на ее замешательство. Помолчав, знахарка продолжила. «Спешила спасти Ксанку. Герхард уронил устройство для создания портала, и я решила им воспользоваться». Я не забыла, как это делается, и к моей радости в нем сохранились настройки. Вновь активировала портал, и оказалось, как я уже говорила, в кабинете Герхарда. Он же сотрудник отдела специальных операций, и ему по статусу положен отдельный жилой бокс. Герхард не воспротивился, и я забрала Ксанку. Почему он вас отпустил? — Как я поняла, он все же на деле решил порвать с базы. Герхард явно разочаровался во всем, я даже не уверена, жив он сейчас или нет. Ему точно не простят срывы операции, тем более, что он не воспрепятствовал нашему уходу. — А, вот вы где! За разговором не заметили, как к лавке подошли с Самсона следопыт. Хелен вскочила и обнялась с мужем. — Прости, — прошептала она, — я не могла тебе сразу все рассказать. — Теперь ты уже ничего не утаишь? — Только дома, не здесь. — Извините, безопасник обратился к белке с пиратом. — Мы Хелен забираем, нас полковник ждет у себя. Хотели предварительно опросить Ксанку с Мирославом, но... — Вас тоже к ним не пустили? — Михайловна нас сразу выгнала, даже слова сказать не дала. — А ты думал, что перед тобой, как главным хранителем безопасности в стабе, все ниц падать должны? — улыбнулась белка. «Хелен, но почему то ничего не рассказала?» Полковник с укоризной посмотрел на знахарку. Они уже более часа обсуждали происшествие с попыткой похищения Оксанки. Оно вскрыло прорехи в системе безопасности стаба, и с этим нужно что-то делать. Потеря даже одного жителя стаба — большое несчастье. Анжелику, к большому сожалению, уже не вернуть, но с учетом ошибок требуется предотвратить в будущем вероятность похищения или гибели членов общества. «Виновата. Теперь понимаю, что совершила ошибку. Я поначалу поверила Герхарду, он же оказался в той же ситуации, как и я сама когда-то». «Хорошо, что понимаешь. Впредь будет наука. Это касается всех». Начальник Стаба обвел взглядом всех присутствующих. — Да, а что там за история с белой жемчужиной, что у Анжелики нашли? Самсон пожал плечами. — Можем лишь предположить, что оплата ей за услугу, ведь Анжелика выходит и привела Ксанку в нужное место. Но как позже выяснилось... тупон кивнул на знахарку. — Жемчужина оказалась подделкой, пустышка короче. — Что с Ксанкой и Мирославом? Парня прооперировали, Ксанка тоже уже в норме, Михайловна не дала опросить их, сразу меня со следопытом выгнала, — ответил Самсон. Полковник, хорошо зная непреклонность главврача госпиталя, лишь усмехнулся. В кабинете начальника Остаба, кроме него самого, Хелен и безопасника Самсона, находились еще стрелец, следопыт и быков. Каждый из них чувствовал себя не в своей тарелке, но более сконфуженным выглядел быков. Его обвели вокруг пальца, как малое дитё, и в Манкурте и в РТШ он не сумел распознать врага. На него жалко было смотреть. Все время, пока шел разбор полетов, ментат очень переживал и занимался самоедством. «Быков, хватит себя уже казнить!» Хелен стала его жалкой, и она поспешила ему на помощь. «Ты никак не смог бы противостоять технологиям внешников. Я сама с Манкуртом обманулась так же, как и ты». «Нужно менять алгоритм опросов новичков. Есть некоторые мысли, но я пока не готова их озвучить. В первую очередь требуется серьезнее подходить к личному досмотру. Но здесь нужна помощь Киргиза, правда я не знаю, насколько он продвинут в электронике». Требуются собрать или, может быть, имеются готовые детекторы для обнаружения в одежде и непосредственно в теле человека скрытых микрочипов. Вполне вероятно, что с их помощью любой лживый ответ воспринимается как правдивый. «Вам, друзья, и карты в руки!» — полковник обратился к Хелену Быкову. «Не откладывая в долгий ящик с привлечением киргиза, займитесь данным вопросом». Следопыт, ты меня услышал? Откомандируй своего спеца по электронике в помощь им. Не думаю, что внешники прямо выстроятся в очередь к нам в стаб. Но муры с различными заданиями точно будут стремиться проникнуть к нам. Может, со временем Сикс усовершенствует дар ментата, Но пока этого не произошло, будем рассчитывать на себя. Так, все свободны, кроме следопыта. Нужно обдумать следующий рейд. — Да не ерзай ты так на стуле. еще успей с женой пообщаться. Поздним вечером, обнявшись, Хелен и следопыт сидели у себя в комнате. После того, как она ему все рассказала, на сердце тотчас полегчало. Она вздохнула и коснулась рукой груди и вновь, как тогда на лавочке возле госпиталя, вздрогнула, нащупав выпуклость под тканью. — Что с тобой? — стревоженно спросил следопыт. Сегодня день выдался сумасшедший, и я совершенно забыла, что у меня в кармане лежит. Герхард, прежде чем я с Ксанкой вышла через портал, дал мне эту коробочку. Сказал, что подарок. — И что в ней? — Понятия не имею. Я же говорю, забыла про нее, а раньше открыть времени не было. Картонная коробочка оказалась заклеена скотчем, и в ней что-то перекатывалось. Кольцо обручальное. Ревниво высказал свою догадку следопыт и помог отлепить скотч. Хелен заглянула внутрь и словно онемела. Губы ее беззвучно шевелились, а лицо заметно побледнело. Следопыт с удивлением посмотрел на жену, а затем и сам, не выдержав, перевел взгляд на открытую коробочку. И точно так же, как Хелен, поразился увиденному. В простенькой картонке матового блестя лежало одно из самых главных сокровищ этого мира — белая жемчужина. Сбросив оцепенение, Хелен дрожавшими пальцами вытащила подарок. Жемчужина своим видом ей напомнила небольшое птичье яйцо. Осторожно сжав ее в ладони, знахарка почувствовала, как жемчужина приятным теплом согрела ей руку, далее распространяясь по всему телу. «Она настоящая!» Слезы радости хлынули у нее из глаз. Повернув заплаканное лицо, Хелен спросила у следопыта. «Ты понимаешь, что это значит?» «Ну, то, что она не подделка». Не совсем понимая, что она хочет от него услышать, ответил он. «Какой же ты глупый следопыт! Это означает, что я теперь могу без боязни родить ребенка, и я даже мечтать не могла». Следопыт еще ни разу не видел жену такой счастливой. Раскрасневшаяся, с заплаканным лицом, она сейчас выглядела еще прекраснее. Он нежно ее обнял и прижал к себе, целуя шелковистые пряди волос. Один за другим взлетели с основной маточной базы возле внешки четыре тяжелых ударных беспилотника с большой дальностью полета. Поднявшись под облака, но не входя в них, они не спеша шли над кластерами. Под ними медленно проплывали опустевшие города и поселки с деревнями. А если и имелось на земле какое-либо движение, то беспилотники равнодушно летели дальше, не обращая никакого внимания на суету. Ломая и круша на своем пути к затянутому плотным туманом кластеру, спешили серые туши твари, что скрывается под белой пеленой, сверху понять невозможно. Промелькнули распустившимися цветками разрывы гранат, от горящих скатов бронетранспортера тянулся в небо густой столб черного дыма. Видеокамеры в передали операторам внешника в картину боестолкновения. Кто с кем внизу воюет, не понять. — Лейтенант Питерс, что вы себе позволяете на боевом посту? — визгливо кричал заместитель господина Адалрикуса Ингвас. Вы пьяны! Дежурный офицер под воздействием алкоголя чувствовал себя увереннее в общении с вышестоящим начальством, тем более неприязнь к заму усилилась, к ней еще добавилась и брезгливость. Заносчивого инглаза Фишера, любителя клубнички, терпеть не могла и презирала большая часть офицерского состава, да, собственные нижние чины его недолюбливали. Э пошел ты! Арно Питерс с вызовом посмотрел на взбешенного заместителя. «Или лучше глянь сюда, а потом, если попросишь, я и тебе налью». Неожиданно понебратский тон младшего по званию офицера сильно удивил и покоробил Фишера. Когда произошел взрыв, заместитель господина Адалрикуса, находясь в персональном жилом боксе вместе со всеми, почувствовал сильный толчок. Даже показалось, что треснула обшивка модуля. С полок попадали на пол сувенирная мелочевка и книги. Прозвучала сирена. Попытался связаться с Адалрикусом, но тот ему не ответил. Выбежал в общий коридор и выругался. У него в боксе после включения сирены не сработало информационное табло. А здесь, в конце коридора над дверью пульсировала надпись. «Внимание! Угроза спорового заражения! Всем надеть защитные костюмы и противогазы! Внимание!» Информация непрерывно повторялась, и все так же завывала сирена. Из незаметных отверстий в потолке начала строиться зеленая дымка, заполняя собой все помещение. Запахло фиалками. Одна часть сотрудников уже одета в защитные костюмы и противогазы, вторая почти такая же по количеству, в обычной повседневной форме, как он и сам. Возвращаться назад в боксы надевать костюм уже бессмысленно. Если угроза заражения реальная, то поздно. Заражение спорами происходит мгновенно. Вспомнив про пульт централизованного наблюдения, он поспешил туда, где и застал дежурного офицера в кресле с бутылкой в руках. Лейтенант Питерс вывел на монитор изображение уцелевших наружных камер. «О, господи, что это?» Большими испуганными глазами Ингваз Фишер смотрел на огромную прореху среди модулей наземных зон X и V. Большую их часть словно корова языком слезала, а те, что остались на месте, покрыты многочисленными трещинами. «Что с зоной Z?» «Неизвестно. Сигнал с видеокамер того участка отсутствует», — ответил лейтенант и, посмотрев на сникшего заместителя начальника базы, спросил. «Дать?» Только сейчас до ингваза Фишера дошло, как у него пересохло горло. Согласно кивнул и лихорадочно вцепился в тот час поданную ему бутылку. В ней оставалась еще одна треть содержимого. Не чинясь, он поднес горлышко к рту и, не останавливаясь, большими глотками допил остаток. Тяжело отдуваясь, поставил пустую бутылку на стол. Спохватившись, взял трубку прямой связи с основной базой. «Бесполезно», — заметил дежурный офицер и устало опустился в кресло. «Я смог отправить только текстовое сообщение и скриншот из камер наблюдения». «И?» Ответа не было, но то, что прочли мое сообщение, отметка прошла. «Я не мог найти босса. Он сюда заходил?» «Предполагаю, что господин Адалрикус и профессор Фейгенбаун погибли, не говоря о других сотрудниках зоны X. «Как погибли?» — побледнел Фишер. Незадолго до взрыва боссу стало плохо, и профессор его повез в операционную. Видимо, на него сильно повлияло то, что офицер отдела спецоперации Герхард нарушил инструкции и активировал в своем боксе портал. «Какой портал? Что вообще здесь происходит? Почему об этом я узнаю только сейчас?» Ответ Арно Питерс лишь пожал плечами. — Я сразу доложил господину Адалрикусу, а уж он сам кому и что говорил или докладывал, я не в курсе. — это еще что такое? — встревоженно вскрикнул Фишер. Не отрывая взгляда, он смотрел на монитор. Зрачки от ужаса начали расширяться, и было чего. По разрушенной территории базы бродили крупные твари. Лейтенант быстро пробежался пальцами по клавиатуре и активировал программу сканирования и распознавания живых существ. Информация о зараженных и их стадиях развития имелась в базе данных. К счастью, доступ к центральному серверу до сих пор имелся. По окончанию распознавания раздался системный звуковой сигнал и всплыло информационное окно. Лотерейщик. Рубер. Рубер. Элита. Рубер. Крайнему, испищренному глубокими трещинами модулю, подошла самая крупная тварь. «Элита», — подсказало информационное окно. Запустив когти обеих лап в трещину, почти без усилия разорвала обшивку. «Не может быть! Это же высокопрочный материал!» — хрипло простонал заместитель господина Адалрикуса и схватился за голову. Тем временем элита засунула лапу внутрь разрыва и выдернула оттуда, сжимая в могучем кулаке отчаянно трепыхающееся тело. Откусив вместе с головой плечами, принялась пережевывать свою добычу. Проглотив, сунула в пасть оставшуюся часть. Лейтенант уже второй раз за день едва не блеванул на стол с клавиатурой. Тяжело дыша, он полез в карман брюк за носовым платком и не успел поднести его к рту и вытереть губы. Ниже затылка словно обожгло огнем. Он дернулся, пытаясь встать с кресла. Но навалившийся на него сверху Ингваз Фишер своей тяжестью вдавил его обратно, боль бульдожьей хваткой впившись зубами в шею. Скрикнув от жгучей боли, Питерс подтянул груди ноги и, уперевшись подошвами берцев в край столешницы, резко оттолкнулся. От толчка заместитель с куском сорванной кожи в зубах потерял равновесие и упал. Легко скользя по твердому и гладкому полу, кресло на колесиках отъехав ударилось о противоположную стену. Шея буквально горела. При малейшем движении она терлась открытой раной у воротник форменной куртки. Сошедший с ума инглас Фишер попытался подняться с пола. Ярости и боль ослепили рассудок лейтенанта. Молниеносно, не рассуждая, правильно ли он поступает, расстегнул кобуру и вытащил пистолет. Быстрым движением слегка нажал спусковую кнопку, высветилась узкая зеленая полоска, показавшая готовность оружия к выстрелу. Утопил кнопку до упора, и обезумевшее ненавистное лицо разлетелось мелкими фрагментами по всему помещению. На душе от того, что убил второго по рангу руководителя базы, легче не стало. Шею, словно ошпаренную кипятком, по-прежнему жгло. Нужно срочно принять обезболивающее. Хотел взять из аптечки лекарство, как взглядом зацепился за картинку на мониторе. Элита и ее свита собирались скрыть следующий модуль. Увидеть, как они извлекут очередную жертву, не удалось. Большая часть уцелевших, хоть и изрядно поврежденных строений, вместе с тварями исчезла в огромном, пузырящемся, оранжево-красном пламени, мгновенно их испепелившем. Помещение поста тряхнуло. Прежде чем свалился вниз, оставшийся на стене монитор, Арно Питерс заметил, как на одном из изображений промелькнула серебристая ракета. Тряхнула еще раз, а следующим, самым сильным ударом выбила входную дверь, швырнув ее в лейтенанта. В помещение ворвался огненный смерч, не оставляя ни малейшей надежды на спасение. Помощник главного босса Карл Дастер в полной защитной экипировке в сопровождении двух десятков вооруженных до зубов охранников осматривал выжженную территорию. Предварительно всю ее поверхность и подземную часть исследовали робото-разведчики вместе с группой зачистки. Теперь он с уверенностью может доложить, что угроза переноса смертельных споровых мир ликвидирована». — Еще один срок от работы, и пошло оно все к черту. Не стоит дожидаться того часа, когда и меня так же спишут.